«Не против, если я окончательно перейду на ты?» «Все же более не аристократка и должен заметить, что ты неплохо здесь устроилась», с усмешкой произнес принц, оценивающим взглядом осмотрев тот участок здания, который я использовала под кафе. «Разведка докладывала мне о том, что ты открыла кафе, притворяясь простолюдинкой. Но все же до конца поверить в это не мог». Всю жизнь прожила в клетке под видом цветка герцогской семьи Арчер. Я так и не смог понять, откуда у тебя умение в готовке. В этом нет ничего удивительного, — спокойно ответила Тому. Если так подумать, то вы, ваше высочество, вообще обо мне мало что знаете. Вот как, — вздохнул тот, продолжая улыбаться, — не буду отрицать. Каждый раз, как получаю о тебе новости, удивляюсь и задаюсь вопросом, откуда столько смелости? Как ни посмотри, а ты в качестве королевы все же была бы наилучшим вариантом. «Ваше высочество!» — понизило тон в голосе, гневно посмотрев в сторону принца. «Не стоит шутить о подобном. Тем более не забывайте о своей возлюбленной». Сомневаюсь, что леди Маргарите понравилось бы ваше замечание. «Маргариту я люблю, но с ней не все так просто», — вздохнула Ларри. «Аристократы не могут принять простолюдинку в качестве новой королевы, особенно сейчас, когда на носу столько проблем, как внутри страны, так и за ее пределами». После этих слов он пристально посмотрел в мою сторону, словно пытался предугадать мою реакцию. «Ясно — Ясно, — в свою очередь произнесла я, даже не дрогнув. — Удачи вам. Надеюсь, у вас все получится. — Да уж, получится, — произнес Аларий, не скрывая своего ироничного смеха. — Однако позволь поинтересоваться, где скрываются твои братья? — Что? А вот это уже было неожиданно. «О чем вы?» «Да брось, Розалин!» Протянул юноша. «Они ведь по-любому где-то здесь, не так ли?» «Что?» Еще громче бросила я, не понимая принца. «Ваше высочество, вы не забыли, в каких мы были отношениях? Я для них никто, лишь пустой звук. Более того...» — Вы обещали, что дадите им титул и сами распорядитесь судьбой Пьера и Майкла, а также герцогства Арчер. «Да — Да-да, — вздохнула Лария, отмахнувшись. — Я предлагал им занять пост следующего герцога и возглавить семью Арчер, что первому, что второму. Встречался с ними по отдельности и втайне от другого. Предлагал земли, деньги, власть, положение при дворе. Даже обещал организовать выгодную помолвку. Но знаешь что? Они мне отказали. И один, и второй. Как? Почему? На это принц лишь пожал плечами, так как сам, по всей видимости, до конца этого не понимал. Каждый из них заверяет, что недостоин данного статуса, даже после того, Как я предложил разделить герцогство на две части, они отказались. Мне приходилось встречаться с ними снова, снова и снова, чтобы уговорить твоих братьев стать наследниками герцогства. Все бесполезно. В какой-то момент они просто исчезли, бросив все. И я почему-то уверен, что помчались они не абы куда, а к своей старшей сестренке. «Что за бред?» — ахнула я, все же теряя над эмоциями контроль. «Думаете, что они тут прячутся? По моей вине их родители были посажены за решетку. Какой сумасшедший после этого будет искать ту, по чьей вине в отчим доме творится черт знает что?» «Что же, возможно, ты права», — неуверенно кивнула Ларри. «Как бы то ни было, из-за их побега С наследником герцогства возникли проблемы. Многие аристократы возжелали их владения, считая себя наиболее достойными. Королевского указа еще не было, но уже началась дележка. Некоторые семьи приступили к объединению, образовывая своего рода фракции и группы внутри элит. Скупка оружия, подготовка армий, наем различных магов. «Мирные жители предчувствуют беду. На носу гражданская война, так еще и постоянный конфликт с королевством драконов все никак не утихнет. Если этот костер вовремя не потушить, то в итоге мы станем открытой мишенью для любых захватчиков. Даже эта маленькая мирная страна, в которой ты осела, сможет захватить нас». «Вот как!» Задумчиво произнесла я, лишний раз убедившись, что вовремя уехала. Могу только посоветовать его высочеству назначить какого-нибудь своего приближенного герцогом за какие-нибудь заслуги или что-то в этом роде. Да, согласился принц. Я тоже так решил, да вот только все мои приближенные в основном рыцари из простого народа. — Так просто до уровня герцог с твоим не дорасти. Это только еще сильнее подтолкнет элиту к гражданской войне. — Но зато вас любят простолюдины, ваше высочество! — улыбнулась принцу, предпочитая больше не вникать в проблемы алари Ах, Действительно! — вновь засмеялся принц, но потом строго посмотрел в мою сторону. Так что мне нужно, чтобы ты, Розалин, вернулась в герцогство Арчер. — Что? — тихо спросила в надежде, что мне показалось. Но если судить по улыбке юноши, то нет, мне не показалось. — Нет, — тут же ответила Тому, — об этом и речи быть не может. Мы заключили магический договор, клятва королевской крови, Вы не можете меня обмануть, и... Я пообещал, что разорву с тобой помолвку, что предоставлю тебе деньги, а также гарантирую неприкосновенность тебе и твоим братьям, перечислила Ларри. И где же я тебя обманул? Более того, именно ты заверила меня, что твои братья останутся в герцогстве, но они сбежали следом за тобой. И что вы хотите? злобно прошептала. «Если о браке с вами не может быть и речи, то хотите, чтобы я унаследовала титул и стала следующей герцогиней Арчер? Если ты не забыла, то женщина так просто унаследовать титул не может», как бы невзначай произнес юноша, пожав при этом плечами. «Так что я подберу тебе супруга, одного из своих верных рыцарей». Именно он станет следующим герцога марчер, приняв через брак и фамилию, и титул, и территорию. «Да какого черта!» — гневно закричала, резко поднявшись на ноги. От моего движения стул, на котором я сидела, отлетел назад и со звонким грохотом упал на пол. Но никто даже не обернулся на сторону звука. Я тяжело дышала, тело бросило в жар, губы дрожали, а взглядом следила за каждым движением принца. Тот, в свою очередь, был все так же спокоен и безмятежен, словно ожидал такой реакции. «Я родных родителей, которые собирались воспользоваться мной как безвольно вещью ради достижения своих политических амбиций, в тюрьму упекла, и ничуть об этом не жалею. А вы теперь пришли сюда с целью сделать все то же самое, что хотели сделать они?» Да как вы смеете? — Вини во всем своих братьев, на которых ты так надеялась, — продолжала Ларри, все так же улыбаясь. — Если бы они не сбежали, то меня бы ты больше не встретила. — Нет, — отрицательно покачала головой, — никуда я не поеду. Отныне мой дом здесь, и плевать я хотела на ваше королевство. Гражданская война, проблемы с соседями? Пусть так тому и быть. «Ха-а-а-а-а!» <свы> Вздохнул принц, медленно поднимаясь на ноги и направляясь ко мне. Я ожидал, что ты так скажешь. Но все же надеялся на твое благоразумие, Розалин. Смотри, ты можешь поехать обратно на своих ногах, как уважаемая аристократка которую поддерживает королевская семья, а можешь отправиться со мной, как пленница из семьи предателей. Вы давали клятву? Да, — продолжал он, продолжая ко мне приближаться. И она до сих пор действует, но ровно до тех пор, пока ты свою часть сделки выполняешь. Но, как мы видим, не все так просто, верно? А теперь Алари протянул в мою сторону ладонь, решив схватить меня за руку. Сердце билось как сумасшедшее. Мысли путались, хотелось кричать и бежать. Нужно было срочно что-то придумать, что-то сказать, хоть что-то. Но в голове, как назло, ничего на ум не приходило. И тут. Неожиданно прозвучал звонкий металлический звон, чем-то напоминающий грохот грома. А Лари рухнул на колени, обхватив голову руками, и только тогда я увидела за его спиной Хайдена, сжимающего в руках широкий металлический поднос, на который я обычно выкладываю пирожные. От удара поднос погнулся, образовав овальную выпуклость, но, по всей видимости, Хайдену этого было маловато. — Ишь, пригрели змею на шее! — фыркнул эльф. — А ну иди обратно под ливень! Мне казалось, что от такого удара принц как минимум потеряет сознание. Но нет, он хоть и держался за голову, был все еще в здравом уме. Более того, злобным, как у демона, взглядом выискивал того, кто напал на него со спины. Но Хайден уже схватил того за локоть и потащил в сторону выхода. «Эльф!» — ахнул принц и тут же заметил черные полосы на шее и запястьях. «Так еще и раб!» «А ты, Розалин, смотрю, не намного лучше своих родителей. Как говорится, яблочко от яблони недалеко падает, верно?» Руки! Бросил он, отмахнувшись от Хайдена. Тот отпустил его локоть, но далеко не ушел. «Так и быть, я сегодня уйду и дам тебе пару дней на то, чтобы ты поразмыслила над моими словами, Розалин. В конце концов, можно все сделать иначе, и наше королевство просто подаст запрос на возврат представителя герцогской семьи. Не проще ли договориться?» И выиграть для себя хоть какие-то бонусы. Только после этого принц наконец-то покинул усадьбу, выйдя под проливной дождь. Хайден тут же закрыл дверь на несколько замков и засовов. Что ж, наверняка. Вот же! Цокнул эльф языком. Какая погода такой и гость! Эй! Повернулся в мою сторону. Сдается мне, что нам надо поговорить. Угу, тихо кивнула. Но сначала я хочу кексы, я заслужил, добавил он. Пойдем на кухню.